говорил я тебе ваши и тахир джан верно ох напрасно я не послушался тогда вас дядя мула вздохнул тахир стал беком возомнила себе не весь что мавлянов лидин перемежая персидские слова словами на урду изложил наконец главное племянник мой хочет уйти из круга жестоких беков и нукеров только и думающих о войне и разбое. Он хочет заняться мирным трудом. Как Мамат, который работает по закладке садов. Как вы, достопочтенный Табиб. Прошу вас помочь моему племяннику. Знаю, вы прибыли в нашу страну не с военными целями, Мавляна Сахиб, ответил Фазлиддину Байджу. Из уважения к вам, зодча, я окажу вашему племяннику посильную помощь. В течение месяца Байджу лечил Тахира. Своими чуткими пальцами, определив места переломов, он действовал терпеливо и искусно. Руками своими, перевязками, какими-то жидкостями. Ни капли крови не потерял во время лечения Тахир как своим собственным привык к истиня светлым ладоням врача и худощавым смуглым его пальцем. От платы Байджо отказался. Выздоровевшему Тахиру сказал, «Вы поднесли мои руки, руки Табиба, к своим глазам. Это знак вашей благодарности». — Нет, нет, я должник ваш до конца дней, — воскликнул Тахир. — Как знать, может быть, я сейчас расквитался с одним своим долгом. И после долгих уговариваний, после того, как Фазлиддин и Тахир обещали никому не пересказывать то, что они услышат от него, Байджу поведал о своем брате-погонщике слонов. При Ибрагиме Лоди брат не нашел себе работы в Агре и уехал в Пинджаб. Он прослышал, что Шах-Бабур убил многих наших людей, и тогда он поклялся самому себе. Я не пущу этих чужаков в родные края. Нанялся в проводники к вражескому войску и завел его в болото в непроходимые джунгли. Подождите, Тахир вспомнил Лала Кумара. Его слон изувечил тогда двух наших нукеров. Проводник бежал. Но, признаюсь вам, он восхитил меня своей смелостью. Не побоялся целого войска. Мы думали, что и он сам не сумел выбраться из болота лесных дебрей. Значит, выбрался, жив? Жив. Жив но боится явиться в Агру. Нехорошо, что мой брат нанес увечья вашим нукерам. Но, может быть, то, что я вылечил сахиба Тахира, смягчает хоть отчасти прежний наш грех перед вами. Фазлиддин и Тахир запротестовали. Сахиб Байджу! Защищать родину и столь самоотверженно не только не грех, а доблесть. Благодарю вас, друзья, за эти слова. Но доблесть не дает пропитания. Брат вынужден скрываться в собственной стране. Нет работы, нечем кормить детей. Ваш брат работал на стройке? Да, он научил слона таскать камни и бревна. Тогда пусть приходит ко мне. Ведь мы сейчас переучиваем на мирный лад даже боевых слонов. Брат мой слышал об этом. Он, как и все мы, радуется, что ваш шах тратит деньги, богатство на благоустройство городов. Те самые деньги, которые прятал Ибрагим Лоди. Но боюсь, все же очень боюсь, как бы не попасть брату в руки властей. Сахиб обратился лекарь к Мавляне Фазледину. Наши люди слышали, что шах ваш уважает вас, что вы руководите всеми крупными стройками и здесь, в Агре, и в Дахалпуре, и в Сакри. Может, вы просите у шаха Бабура прощение моему брату?» Фазлиддин отрицательно покачал головой. «Хотя мирза Бабур, большой поэт и просвещенный человек, Но знаете пословицу? Всегда опасно подходить близко к льву и падешаху Пусть-ка лучше ваш брат изменит свое имя и внешность. Это он сделал. Сейчас его зовут Кришан. Отпустил бороду во всю грудь. Очень хорошо. Тогда приводите его через неделю ко мне. Не сюда, в Дехалпур. Там сделаем так, что никто не узнает о его прошлом. Глава четвертая В месяц саратан, когда в огре начинает лить дожди, сопровождаемые ветрами, Тахир пришел во дворец к Бабуру. Шах едва узнал своего верного бека. Борода и усы Тахира сильно посидели. Плечи потеряли мужскую напряженность, будто изнутри стали полыми, обвисли. К старому шраму вдоль щеки прибавились новые, будто заплатки, на подбородке и на шее. — Благодарение Аллаху! Вы уже выздоровели, Бек? — намеренно бодро обратился Бабур к Тахиру. — Хорошо, что из Кабула приехал ваш дядя. Да, видно, Бог послал мне его. Спас он меня. Ну, а когда вернетесь ко мне на службу, бег. Правая рука у Тахира не сгибалась. Плохо повиновалась шея. Если нужно ему было посмотреть налево или направо, приходилось поворачиваться всем туловищем. Увы, я уже не гожусь в телохранители мой хазрат. Не о том веду речь. Хотел бы видеть тебя среди приближенных, среди самых близких мне беков. Нет, я не смогу стать беком. А теперь и не хочу им быть. Почему? И Тахир, ничего не скрывая, подробно рассказал. Бабур внимательно слушал как перед началом Панипадской битвы, хмельной и чванливый, бесчеловечно избил Мукера Мамата, друга своего повелителя, и все, что произошло вслед за этим. Лежал в постели, помирал от ран, но еще сильнее донимали меня муки совести повелитель Не подходит мне быть беком. Я пахарь а еще воин. Да только уж калека. Позвольте мне работать в саду, том самом что закладывает мой дядя Мула. Поливальщиком буду, цветы стану разводить. Раньше я ни одной пахотой, но и садоводством с охотой занимался у себя в Куве. Бабур слушал, подняв глаза на дождевые облака. Они плыли по небу меж мраморными расписными колонками Айвана. Красиво, исчезающей красотой, красиво. С благими намерениями он сделал Тахира беком. Но теперь увидел, что счастья тем самым ему не прибавил. «Ладно, пусть будет по-вашему, мой боевой бег, мой товарищ» станет быть беком, станет садоводом. «Он избавится от беков. А я? Как избавлюсь я?» Тахир растерялся, но не настолько, чтобы уклониться от ответа. «Вы шах. Пахарь и шах. Ни одно и то же. Беки у вас в подчинении. Подчиняются, но и подчиняют». А чуть зазеваешься, могут по корысти своей завести в такую пучину, что и захочешь, не выберешься. Утопят. Помните, что я говорил в Исфаре? Те ваши слова, повелитель, я до могилы не забуду. А что говорили вы, что обещали? Навеки буду с вами, помните? Повелитель, я был тогда крепким джигитом. Зачем я нужен вам немощный?